У нее один шанс, но ну, скажем против десяти. И то, если она сама захочет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах грабящика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. О чем она думает? Ей, ей хотелось написать красками Неаполитанский залив. Красками? Нет ли у него на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать? Например, мужчина. Неужели мужчина стоит? Да нет, доктор, ничего подобного нет. Ну, тогда она просто ослабла. Я сделаю все, что буду в силах сделать, как представитель науки. Но когда мой пациент начинает читать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю 50%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 Вот и еще один полетел. Теперь осталось только пять. Чего пять, милая? Листьев на плюще. Когда упадет последний лист, тогда и я уйду. Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе? Первый раз слышу, что за глупости. Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься?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 Вот и еще один полетел. Я хочу видеть, как упадет последний лист. Джонси, милая, обещай ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не кончу работать. Я должна сдать иллюстрацию завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы штору. Разве ты не можешь рисовать в другой комнате? Мне бы хотелось посидеть с тобой. А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья. Постарайся уснуть. Мне надо позвать Бермана.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 Она очень больна и слаба, сказала с ее. И от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии. «Очень хорошо, мистер Берман. Если вы не хотите позировать меня, то и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный старик. Противный старый болтунишка». «Вот настоящая женщина! Кто ж сказал, что я не хочу позировать? Идем, я иду с вами. Полчаса я говорю, что хочу позировать. Боже мой!»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 После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща. Последний, все еще темно-зеленую стебелька, но тронутый позубчатым краям желтизной тления и распада, он храбро держался на ветке в двадцати футах над землей. Я думала, что он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня. Тогда и я. «Да Бог с тобой», — сказала Сью, склоняясь усталой головой к подушке. «Подумай хотя бы обо мне, если не хочешь думать о себе. Что будет со мной?» Но Джонси не отвечала. «Душа, готовясь отправиться в таинственный далекий путь, становится чуждой всему на свете».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 а потом молока с портвейна. Часом позже она сказала, «Надеюсь, когда-нибудь написать «Неаполитанский залив». Днем пришел доктор, и сию под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую. «Шансы равные», — сказал доктор. «При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного. Внизу. Кажется, он художник, тоже воспаление легких».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 Последний лист. Уильям Портер о Генри. Последний лист. Читал Тимофей Бессера.